Глава 16 Слегка придя в себя, я схватил Эрика за рукав и оттащил его в сторону от основной дороги. Сбросил сумку и присел, закопавшись во вместительных потрохах инвентаря. Воин нетерпеливо переминался рядом, не понимая причины задержки. Наконец, найдя искомое, я протянул Эрику один из двух фиалов с кровью красного медведя. «Бери, друг, это тебе. Раздача слонов в честь моего срыва», — немного смущенно добавил я. Эрик неуверенно потянулся к мензурке, наморщил лоб и зашевелил губами, считывая невидимое мне сообщение идентификатора, затем резко отдернул руку. «Ты знаешь, сколько это стоит! Судя по нубовским вещам, твои карманы не набиты лишним золотом!» «С утра там было ровно два золотых, остальное пришлось потратить на кормежку, ибо тюремную кашу есть нереально», — абсолютно честно ответил я. «Ты мог бы продать фиал за две, а то и три тысячи золотом!» Эрику явно очень хотелось взять мензурку себе, но честность перевешивала. Хомяк, который вместе со мной радостно отплясывал, праздную неожиданную свободу и свалившуюся из ниоткуда кучу денег, пронзительно запищал и рухнул без чувств. М «Да, сумма серьезная. Два раза подумал бы, дарить или нет, если бы знал заранее». Но давать задний ход означало полнейшую потерю лица. Да и Эрик мне был симпатичен. Честный, прямой и веселый вояка. Я махнул рукой. «А черт с ним! Раз живем! Бери, пока мой хомяк не очнулся!» Эрик несмело улыбнулся и взял в руки мензурку. «Обалдеть! Я столько за ним гонялся, ты не поверишь! Просто медведь! Реально круто!» «Да я его так раскачаю, он у меня будет в одиночку драконов валить!» «Все, я твой должник, и это не обсуждается! Ты ведь некрос по классу! Надо в банке посмотреть, наверняка что-то есть для тебя!» «Рыцарь смерти, вообще-то!» С уклоном вызов Пета, скромно поправил я, заранее подсказывая направление выбора ответного подарка. Эрик на радостях с силой хлопнул меня по плечу, да так, что полоса здоровья слегка просела, а проходящие мимо стражники тревожно переглянулись и покрепче перехватили оружие. «Потише, лось канадский, зашибешь ненароком!» — потер я отбитое плечо. Воин лишь радостно улыбался, нежно прижимая фиал к себе. Наконец нетерпеливо попросил. «Ну, двинули скорее. Заведу тебя в банк, захвачу сердце и к алхимику». «Парни офигеют, когда я на «Медведя» Но-но, не так быстро. К «Алхимику» вместе пойдем. Я тоже «Мишку» хочу». «Не понял. У тебя что, еще один набор с «Медведя» есть?» Я хитро подмигнул. «Знай наших». Эрик просто кипел от переполнявших его эмоций. «Нет, ну вообще. Парень ты ураган. Блин, жалко, что к нам в клан присоединиться не можешь. У нас только с боевым опытом берут, плюс рекомендации. Не воевал ведь?» Я ответил фразой из фильма. «Да не, в штабе отсиделся. Писарем». Мы оба понимающие улыбнулись. «На самом деле служил, конечно. ПВО. Сами не летаем, другим не даем. Но повоевать не пришлось. Хотя, может, оно и к лучшему». Эрик кивнул. «Может и так. Но если у нас решаться, ясли организовывать, я тебя приглашение и рекомендацию дам. Ты парень правильный. Пойдешь к нам?» Я пожал плечами. «Поживем, увидим. В любом случае, спасибо». В банке все прошло без накладок. Для признания меня сорвавшимся и получения льготного счета требовалось устное подтверждение кого-нибудь из оцифрованных игроков с репутацией. Эрик подошел как нельзя лучше. Среди прочего дали на месяц бесплатного пользования персональный СМС-номер. Все сообщения, поступившие на этот номер, автоматом пересылаются ко мне в приват. Исходящие также были доступны, но тут уже через оператора, не напрямую. Оценив удобство услуги, сразу же подписался на ее автоматическое продление. 50 золотых – сумма, конечно, но связь с внешним миром важнее. Тут же провел полевые испытания, заслав маме сообщение, где слегка пожурил за сумму перевода и торопливость. Причем тут же нелогично поблагодарил за то же самое. А затем, хлопнув себя по голове, послал еще одно, набранное крупными печатными буквами. «Мама, буду жить». «Получилось». «Капсулу можно выключать, не бойся, я в срыве». Последнее предложение было писать страшновато, но Эрик, а также невозможность сделать логаут, были очень убедительны. Задумался об услуге интернета. Конечно, это был не обычный интернет, а некое справочное для сорвавшихся. Шлешь свой поисковый запрос оператору, он пробивает инфу и скидывает тебе максимально релевантный ответ. «Стоимость услуги 20 золотых за один запрос». На данном этапе дороговато для меня, а вот попозже буду пользоваться. Наверняка». Олдеры широко развернулись и капитально подмяли под себя рынок услуг. «Хотите заказать уход за собственной могилкой в реале? Нужные услуги юриста для решения вопросов, оставшегося в оффлайне имущества? Хотите помочь родственникам купить все, что угодно? Нанять няню, домработницу, проследить за женой, оставшейся без присмотра? Легко». За достаточно скромную сумму можно было подписаться также на рассылку новостной ленты, как вирт мира, так и «Реала». Две последние услуги я подключил незамедлительно, как только узнал об их существовании. Дополнительно заказал пару книг и подписался на отслеживание нескольких продолжений от любимых авторов. «Я аж затрясся от предвкушения того, как завалюсь на кровать в поросятах. Разверну во весь экран окно читалки и запущу текст свеженькой проды». Напоследок предложили выбрать кольцо-идентификатор для быстрого доступа к счету. Кольцо было именным, становившимся персональным при получении. При этом имелся выбор из нескольких вариантов с различными дополнительными характеристиками. «Изделие наших ювелиров!» С ноткой гордости поведал мне клерк, вручая серебряное украшение с модификатором силы на плюс 5. Обычным игрокам давали медное кольцо без дополнительных характеристик, а вот сорвавшимся — серебряное. Кем надо быть, чтобы получить золотое, я не знал. Эрик свое кольцо на виду не носил. То ли имел лучшее, то ли не хотел светить статуса оцифрованного. Неприятность ожидала на выходе из банка. Я все еще рассматривал подарок, поэтому остановился только тогда, когда уперся грудью в чью-то кольчугу. Поднял голову, с нехорошим прищуром на меня смотрел Тавор». «За те пять дней, что я сидел, он ощутимо подрос в уровнях и был сейчас уже 37-го, Шустрый, зараза. Впрочем, с его-то вещами раскачаться не проблема». Тавор цепко схватил меня за плечо. «Ну что, любитель дроу в клетках, земля круглая, вот и свиделись. Пошли, пройдемся до арены, у меня есть кое-что в твоем вкусе». Я попытался стряхнуть его руку, но не тут-то было. Разница в силе ощутимая». «Может, не такой бесполезный параметр, особенно для тех, кто в срыве?» Тавур был не один, а в группе стройка одноклановцев. Те быстро и четко, будто не раз репетировали, взяли нас в кольцо и оттерли в сторону от дверей. Не знаю, чем бы все закончилось, но на порог вышел Эрик. «Алло, братва! Что за терки тут? Руки поубирали быстро!» Словно таран он разбил окружающий меня периметр и, втиснувшись вовнутрь, раздвинул в стороны обступивших меня котов. Тавор хмуро глянул на него, оценивая уровень и значок клана. «Вет, не влазь в чужие разборки. Пацанчик мне должен, без тебя разберемся». Я дернулся, окончательно освобождаясь. «Да нифига я тебе не должен. Первый меня атаковал, слился, а теперь пальцы гнешь. Братву подтянул. Одному очко. Жим-жим!» Тавор на провокацию не отреагировал, а лишь презрительно плюнул мне под ноги. Кольцо вновь стало сжиматься вокруг нас. Эрик растопырил локти, отталкивая особо настырных. «Так, хорош! Парень мой друг! Да и что за разборки в городе? Одна капля крови и тут будет не протолкнуться от стражи! Все, расходимся!» Тавур еще секунду раздумывал, оценивающая щурясь на нас, но, видимо, решил не расширять конфликт. Его взгляд зацепился за мое кольцо, и глаза загорелись радостным блеском. «Цифра, да? Тебе хана, пацанчик!» и, развернувшись, окликнул своих. «Идем, парни, он теперь никуда не денется». Эрик задумчиво глядел им вслед, затем покачал головой. «Умеешь себе врагов заводить. Тебе надо срочно пристегнуться к какому-нибудь клану посильнее. Одиночка в срыве – дело стрёмное». «В чем проблема-то?» Эрик неохотно пробормотал. «Да так, ходят слухи нехорошие. И не только о котах, короче». «Следи за своей спиной. Изучи заклинание невидимости и наоборот. Кристальный взор, чтобы видеть тех, кто под пологом или в стелсе. Всегда держи его на себе. Никогда не привязывай точку воскрешения в глухих местах. Иначе могут подловить и устроить персональный ад. Несколько суток смертей с периодичностью раз в минуту. Есть для этого специальные ребята с ПК-счетчиком в районе бесконечности». С сорвавшимися так поступать очень даже не принято. Это не писанный закон, но... Сам понимаешь, кольцо на виду тоже не тягай. Не стоит каждому встречному-поперечному светить свой статус. И, кстати, почему стражу не крикнул? В городе тебя обидеть никто не может. Да ступил что-то. Расчехляйся давай, для тебя это больше не игра. И не все тут так розово и весело. Я задумчиво кивнул. Затем озвучил проскочившую мысль. «А без... вот этого...» Пощелкал пальцами в воздухе, подбирая подходящее слово. «Дикого запада никак нельзя. Те же олдеры. Оно им надо со шкалотой разной на перегонки бегать». Эрик двинулся по дороге, потащив меня следом и объясняя по пути. «Всякие пенсионеры, чистые крафтеры, ремесленники, финансисты и пацифисты просто не раскачиваются выше десятого, сохраняют стартовый иммунитет». Так что не каждый ноб в игре лох и новичок. Некоторые, правда, идут другим путем. Экипируются в Эпик и оплачивают услугу прокачки. Через пару месяцев имеет уже под двухсотый уровень и такой шмот, что на него надо рейд собирать. Утрирую, конечно, хотя и не намного. Вскоре мы подошли к богатой алхимической лавке. Эрик подвис на секунду, сверяясь с картой, потом уверенно ткнул пальцем. «Тут...» «Можем идти вместе, я сдам квест, а ты следом бери и сразу же закрывай». Внутри я сразу отвлекся на содержимое магазина. До сего момента мне было не по карману использовать эликсиры, и вот теперь я с интересом разглядывал ассортименты цены. Классика жанра – эликсиры, восстанавливающие жизни ману, работают не мгновенно, а в несколько десятков тактов. То есть в бою применить можно, но существенного перевеса в прокачке не дадут. Для примера взял «Малый эликсир здоровья». Такая себе крохотная, на один глоток, мензурка с ярко-красной жидкостью внутри. Стоит один золотой. Сжимаешь крепко в руке, пробка выскакивает сама. Пьешь. Через 30 секунд начинает работать. Восстанавливает здоровье в общей сложности на 40 единиц, но не одномоментно, а в 10 тактов, раз в 5 секунд. Затем откат 3 минуты. А вот повторное применение до окончания этого срока бесполезно. Основная задача — уменьшить время сидения на заднице, затрачиваемое на регенерацию хитов и маны. Заодно усложняет стратегию затяжных боев и позволяет играть соло некоторым тяжелым в одиночной прокачке классом. Ну и, конечно, отток денег из карманов игроков. Следующая категория — различные бафы. Напитки, увеличивающие уровень брони, скорость атаки, вероятность крита, силу, ловкость и интеллект накладывающие эффекты, идентичные заклинанием кошачьих глаз, дыхание рыбы и кристальный взор, а также многое-многое другое. Далее шла витрина с небольшой подборкой атакующих эликсиров. Поджигающий, отравляющий, кислотные, на любой вкус и кошелек. Нужно ли говорить, что кидаться такими мензурками все равно, что метать горсти золотых монет? Очень недешевое удовольствие. Отдельно за спиной у хозяина лавки была витрина укутанная каким-то магическим полем. Изучив ее содержимое, я присвистнул. Минзурки, повышающие на единицу любую из базовых характеристик: 500 золотых, Откат сутки максимальный кап 200 экстрапоинтов, Эликсир дающий одну единицу таланта 2000 золотом. Откат 5 дней, кап полсотни. Да, крутые пряники в обмен на серьезные деньги. В это время с улицы раздался рев медведя и, вторище ему, восторженный крик Эрика. Мое сердце сжалось и учащенно застучало. «Гумунгус! Родной!» — бросился к торговцу. «Уважаемый, я слышал, что вы разыскиваете редкие компоненты для эликсиров!» Колоритный эльф с бесцветными глазами степенно кивнул. «Да, я готов щедро платить за любые внутренние органы...» нечасто встречающихся существ. «Внимание! Доступно новое задание. Хозяин алхимической лавки проводит много времени в поисках рецептов магических составов и охотно скупает части тел монстров от сотого уровня и выше. Награда золота или неизвестный эликсир». «Э, алло! Квест принимаю, конечно. А где Мишка? Я заволновался». Простите, а не разыскиваете ли вы что-нибудь специфическое? Хозяин не стал ломаться. Да, кое-что я бы купил прямо сейчас. Или же, если вас мало интересуют деньги, готов обменять на результаты эксперимента. Внимание! Доступно новое задание. Добудьте кровь и сердце красного медведя, что иногда встречается в окрестностях ясного города. Награда ⁇ деньги или уникальный Маунт. Я облегченно выдохнул и споро достал из сумки квестовые предметы. У меня как раз совершенно случайно, есть то, что вы ищете. Проявляя чудеса невозмутимости, алхимик уточнил, что я желаю получить в качестве вознаграждения. Исчез на минуту в подсобке, овернувшись, положил на прилавок костяной свисток на кожаном шнуре. Свисток призыва, персональный, при поднятии. Вызывает уникальный маунт красного медведя. Жадно, схватив вожделенный предмет, я поднес его к губам. Алхимик отшатнулся и отгородился выставленными руками. Нет, нет, только не в лавке! Туплю что-то. Быстренько поблагодарил и выскочил наружу. Дунул, что есть силы. Р -р -р -р -р -р -р. Гумунгус! Поздравляем! Вы впервые получили ездовое животное. Желаете переименовать красного медведя? Да! Всплыло системное окно с именем. Я стер его содержимое и уверенно вписал «Гумунгус».